Глава двадцатая. Я посмотрел на Бориса. Это присказка, сказка впереди. Незнакомого мужчину звали Александр. Он оказался дядей Романа, двоюродным братом Льва, сыном сестры его мамы. Работал много лет за границей, а сейчас вернулся в Россию и узнал, что Лева умер, а у него остался сын. «Милый мой» бормотал Александр, обнимая племянника. «Как ты тут жил, бедолашка? Ну, теперь все плохое закончилось. Одену, обую, накормлю. Мальчик, ты очень талантлив, гениален и вообще лучший на свете во всех отношениях». Рома, который давно забыл свою маму, не помнит, говорила ли она ему ласковые слова, разрыдался в голос. Отец никогда не хвалил сына. Он постоянно внушал подростку, что ему следует учиться только на пятерке, а у паренька в дневнике стояли одни двойки. В классе он был изгоем, никто дружить со Скоковым не хотел, дома Рома был дураком, а сейчас голодным неудачником. И вдруг у него на кухне появился весь ассортимент самого дорогого супермаркета, а дядя назвал племянника лучшим парнем на свете, гением. Роман вцепился в Александра мёртвой хваткой и затвердил. «Не уезжай, не уезжай, не уезжай!» «Никогда тебя не брошу», — пообещал мужчина. «Родные люди могут сломать ребенку жизнь так круто, как ни у одного чужака не получится», — рассердился Борис. «Разве Рома виноват, что его мать изменяла мужу? Лев был отвратительным отцом!» Машенце тоже не несёт ответственности за свое появление на свет», — тихо заметил я. Хорошо, что ей встретился любящий супруг. Сначала школьнице повезло, что Павел Иванович Подушкин увез ее и Марфу в Москву. «Верно», — согласился я. «Можете посмотреть, кто сейчас владеет недвижимостью в Бакина. «Заинтересовался этим вопросом, когда вы уехали к Хоткиной. Дом переходил из рук в руки несколько раз. Сначала он принадлежал Льву Романовичу Скокову. А после его кончины по наследству достался сыну покойного Роману. А тот продал его за смешную цену Александру Петровичу Штанину. Роман на тот момент был совершеннолетним, неженатым, детей не имел. Парень мог распоряжаться жильем по своему усмотрению. Сразу замечу, Штанин на самом деле не родственник Льва, не его брат. Мужчина – владелец театрального не особо успешного агентства. Он режиссер. Автор сценариев, сам пишет пьесы. Хотя называть так его произведение неверно. Он организовывает тематические праздники для взрослых и детей. Дни рождения, юбилеи, свадьбы. Но, ну, например, гости сели за стол, хотят чествовать новобрачных, а тут жених с невестой пропали. Их украли три медведя. Они вошли в зал, объявили о своей акции, велели собравшимся искать пару. И пошло-поехало. Обычно такая игра примерно на час. Во время нее можно подойти к столу, выпить, закусить и опять включиться в действие. На мой взгляд, это веселее, чем сидеть часов пять на одном месте, слушать тосты близнецы и безостановочно впихивать в себя еду. Но за пару месяцев до покупки дома у Романа Александр закрыл свое агентство. Чем сейчас занимается мужчина, неизвестно. Связи с ним нет, он отсутствует в соцсетях, не имеет телефона. «Обмануть наивного романа оказалось легко», — сказал я. Он обрадовался, увидев двоюродного брата-отца. А то, что фамилия Александра Штанин, парня не удивило. Родственник-то от других родителей. «Вот, смотрите». Я положил перед Батлером свой телефон. Это картина романа, которую он написал несколько лет назад. Боря помолчал короткое время, потом оценил работу. «Мрачно» но талантливо, оригинально. Серия называется «Духи болота». Необычные картины, жаль, депрессивные. Но Эльвира внимательно относится к своим подопечным. У каждого, кого она приголубила, непростая судьба. Поэтому в палитре работают психологи. «Полотна вы напоминают работы Иеронима Босха», заметил Батлер, «И они местами пугают». «У романа больная фантазия, но, на мой взгляд, он одаренный человек». «Согласен», — кивнул я. Эльвира пару раз в год организовывает выставку-ярмарку произведений своих подопечных. Те, что принадлежат кисти Скокова, интересуют коллекционеров. Полотна все раскупают. А недавно им заинтересовался Стефан Бавацкий, американец польского происхождения. У него собственные выставочные залы. Если этот галерист обращает внимание на какого-то художника, его ждет успех на Западе. Мужчина поговорил с Эльвирой. Скоков имеет все шансы вырваться из общей массы. Но сейчас мода на живопись, которую я называю «чудовище во мраке», проходит. Интерес покупателей цикличен. Одно время все в восторге от портретов уродов, Затем приходит черед анималистов. Ути-пути, козочки, котята, собачата. Когда животные людям поперек горла встают, наступает эпоха пейзажей. Ну и так далее, по кругу ходим. По моим расчетам, вот-вот начнется любовь ко всему розовому, пушистому, с примесью патриархальности. Пусть твой роман изобразит дом в лесу. Солнце, деревья, ожидание чуда, счастье. Пастораль такая! Вот это прямо в точку будет. «Скоков не особенно радостный, ты же видишь», — возразила Эльвира. «Пусть постарается», — не дрогнул Бавацкий. «Объясни ему, что кушать всем, и мне, и тебе, и ему хочется каждый день». Да, кое-кто из великих умер голодной смертью, но еще больше гениев писали на заказ портреты, ни на секунду не стесняясь того, что получали за работу хорошие деньги. А Пушкин писал, Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом. 1824 год. Конец примечания. Растолкую роману, что он живет на всем готовом. Устроился как червяк в яблоке. Ни о коммунальных расходах, ни о покупке красок не беспокоится. О том, кто убирает его комнату, готовит еду. Стирает, гладит, вкусное покупает, не задумывается. А пора бы сообразить парню, что его на ручки взяли, на горбу потащили. Твой муж богат, не разорится на содержании палитры, но надо хоть немного добром за добро отплатить. Пусть напишет картину, которая мне нужна, получит деньги. Ты молодец, помогаешь тем, у кого ничего нет. Но нельзя делать из них захребетников. Привыкнут на твоей шее сидеть, обнаглеют — начнут упрекать, что черная икра у них не каждый день». Я замолчал. «Резко, но правильно», — кивнул Боря. «Если руки и ноги на месте, следует пытаться зарабатывать самостоятельно». «Эльвира тоже так подумала», — продолжил я. Она передала Роману заказ на оптимистичный пейзаж с избой. Скоков молча кивнул, а утром попросил. «Пожалуйста, отвезите меня к дому, в котором провел детство». Хочу написать то, что сердце помнит. Я опять положил перед Батлером свой телефон. Вот плод его труда. Ваше впечатление? Ну, протянул Боря. Свет и радость. Дом с голубыми ставнями, сад с цветущими яблонями, качели, на них мальчик сидит, читает книгу. Солнце, конец весны, покой, чистое небо. Прямо ощущаются тепло и счастье ребенка. Табличку на раме видите?» Батлер кивнул. «Да, свет моей лжи. Возможно, Бавацкий остался доволен, но у картины название странное». «Есть нюанс». Роман написал полотно перевертыш. «Не понял», — удивился Борис. «Рама висит не на стене, а на кронштейне, который установлен в центре зала. Объяснил я. Если ее толкнуть, она повернется к зрителю обратной стороной, а там. Я быстро перелиснул фото. Вот, любуйтесь. Боря, который именно в этот момент решил сделать глоток воды, поперхнулся. Ну и ну. Ночь, но от полной луны идет много света. Дом серо-коричневый. На крыльце сидит покойница в саване. Около нее разместился мужчина с веревкой на шее. То ли он самоубийца, то ли его кто-то придушил. На поляне у избы водят хоровод утопленницы, у них на шеях водоросли. В небе летят маленькая девочка с пропеллером в спине, мужчина в пижаме и тетка с чашкой в руке. А на табличке уже другое название — «Кладбище чужих секретов». Что это? Эльвира объяснила смысл картины? До сегодняшнего дня никогда не видел полотно-перевертыш. «Тоже не встречал такие», — признался я. «Вероятно, подобные работы существуют, но мне они не попадались на глаза. А может, Роман придумал новый вид живописи?»